«Мы смотрим на него с этого самого места?» «Да. Это Эмери?» Уайерман прикоснулся к фигуре. Говорил еще тише, чем Джек. И его лоб блестел от пота. «Да. Утопленник, что у тебя был в доме?» «Да». Уайерман сдвинул палец. «А это Тесси и Лаура?» «Тесси Лоло?» «Да». «Они что, заманили его?» «Как сирены в одном древнегреческом мифе?» «Да». И это действительно произошло. Джек, так говорил, словно докопался до истины. Действительно произошло. Никогда не сомневайся в ее силе. Уайрон посмотрел на солнце, которое приблизилось к горизонту. Серебряный отблеск на воде начал темнеть. Тогда заканчивай, мучачий, как можно скорее, чтобы мы смогли довести дело до конца и убраться отсюда ко всем чертям. Мне все равно осталось совсем немного. Я пролистал рисунки, многие из которых стояли из нескольких штрихов.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 Что он уехал в Тампу, чтобы купить себе подарок? Не знаю. Лишь бы где осталась в доме, лишь бы никуда не ушла. Меня Немельда пыталась выиграть время, кивнул Джек. Это все, что она смогла сделать. Я указал на джунгли, отделявший нас от северной конечности острова. Растения здесь никак не могли. Во всяком случае, без помощи бригады садоводов, которым пришлось бы работать сверху, сверхурочным. Ничего этого в 1927 году не было. но была Элизабет в расцвете своего таланта. Я не думаю, что кому-нибудь удалось бы уехать с острова по дороге. Одному Богу известно, что именно по указке Персе нарисовала Элизабет между гнездом цаплей и разводным мостом. «То есть следующей должна была бы уйти Адриана?» – спросил Уайрман. «Потом Джон, за ними Мария и Хана, потому что Персе собиралась избавиться от всех, за исключением, возможно, Элизабет. и Мельда знала, что она сможет удержать один на один единственный день». Но и требовался лишь один день. Я показал вам очередную картинку, нарисованную в еще, большой, в еще большей спешке. Вновь няня Мельда и Либит стоят на глубоководной части бассейна. Новин лежит на краю. Одна тряпичная рука касается воды. А рядом с Новин стоит керамический кек, широкой с горловином, и словом «тейбл» на боковой поверхности. Няня Мельда сказала Либит, что та должна сделать. И она сказала, что та обязательно должна это сделать, чтобы не увидела в голове и как бы громко не кричала проце требуя, чтобы девочка остановилась. Потому что она будет кричать, сказала няня Мельда, как будто знала. И им остается надеяться, как сказала она, что Персе узнает об их замысле слишком поздно, чтобы что-нибудь изменить. А потом няня Мельда сказала, я замолчал, Свет заходящего солнца на воде становился все ярче и ярче.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 примитивным рисунком девочки и женщины в плавательном бассейне. Не останавливайся. Мои глаза наполнились слезами. Я расшвырнул карандаш в заросли у него и вытер слезы. Полагаю, карандаш до сих пор там, куда я его бросил. «Эдгар, а гарпуны с серебряными наконечниками?» – спросил Джек. «Вы ничего о них не сказали». «Не было тогда никаких магических жертв чертовых гарпунов», – устало ответил я. «Они появились позже, когда Истл и Элизабет вернулись на Джимаки».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 Моя правая рука дело пульсировала, горела. Я наклонился и коснулся рисунка рукой, которая, я надеялся, никогда больше мне не покажется, хотя и боялся, что такое может случиться. Я могу это увидеть за нас всех. Как рисовать картину? 11. Не останавливайтесь, пока картина не закончена. Не могу утверждать основополагающее этого правила, живописи или нет, я не учитель, но верю, что эти шесть слов вбирают в себя все, что я пытался вам сказать. Талант – это прекрасно, но он лишен каких-либо ограничений. Тем не менее, всегда наступает момент, если творение искренне, если источник – это волшебное место, где рождаются мысли, воспоминания и эмоции. Когда у вас возникает желание остановиться, и вы думаете, я если опустить карандаш, глаза более ничего не увидят, воспоминания исчезнут, и боль прекратится.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 Его охватила полнейшая апатия. И он ни на кого, ни на что не реагировал. Когда наступает вечер, а Эмили все нет, Адриана, казалось бы, должна занервничать еще сильнее. Но вместо этого она становится спокойной, даже веселой. Говорит не о немелье, что Эмири скоро вернется, она в этом уверена. Чувствует это нутром, слышит в голове. Ощущение это звенит, как маленький серебряный колокольчик. Она полагает, что колокольчик этот То самое, что называют женской интуицией. я его существовании даже не знаешь, пока не выходишь замуж. Она говорит не они это. Няня Мельда кивает и улыбается, но пристально наблюдает за Один. Наблюдала она весь день. Муж Адриана ушел навсегда. Либит сказала ей об этом, и Мельда девочке верит. Но Мельда также верит и в другое. Остальных членов семьи можно спасти. Она сама может спастись. Но многое зависит от Либит.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 Она только раз видела фарфоровую статуэтку, которую достали с дна залива, миниатюрную женщину, выцветшей розовой накидки, которая в свое время могла быть алой, с капюшоном, из-под которого падали волосы, скрывая лоб. Няня Мельда спрашивает, любит, все ли хорошо. Ничего другого спросить не решается. Большего спросить не решается. Если под волосами твари что-то лежит в коробке сердце, действительно скрыт третий глаз, далеко видящий магический глаз. Никакая осторожность не будет лишней.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 Все, что она решается сказать, помня в магическом третьем глазе, который пытается увидеть мысли у нее в голове. Спускаясь вниз, Мель давно прикасается к браслетам. Она рада тому, что браслеты были на ней, когда она зашла в комнату Либет. Пусть маленькая фарфоровая женщина лежала в жестянке. Она успевает спуститься, чтобы заметить подол платья Ади в конце темного коридора. Ади выходит на кухню. Время. Пора действовать. Вместо того, чтобы последовать за один на кухню, Мельда спешит через холл в кабинет хозяина. И впервые за семь лет, которые она работает в семье, входит, не постучавшись. Хозяин сидит за столом, без галстука, с расстегнутым воротником, подтяжки скинуты с плеч. В руках держит фотографии Тесси и Лолы. Он смотрит на нее, глаза красные, лицо уже осунулось. Похоже, он даже не понимает, что его домоправительница ворвалась из кабинет без вызова. Выглядит он, как человек, которого уже ничто не может ни удивить, ни шокировать. Но, разумеется, чуть, чуть позже выясняется, что это не так. Он спрашивает, в чем дело Мельдалу? Он отвечает, вы должны немедленно пойти туда. Он смотрит на нее полными слез глазами, в которых считается спокойная раздражающая тупость. Пойти куда? Она говорит, на берег, и возьмите вот это. Мельдал на гарпунный пистолет, который висит на стене вместе с несколькими короткими гарпунами. Наконечники стальные, не серебряные. Гревки тяжелые. Она знает, она достаточно часто носила их корзинки для пикника. Он спрашивает, что ты такое говоришь? Она отвечает, нет времени объяснять, вы должны пойти на берег немедленно, если не хотите потерять еще одну. Он идет, не спрашивает, какую дочь, не спрашивает, зачем может понадобиться гарпунный пистолет. Просто сдергивает его со стены. В другую руку берет два гарпуна с широкими шагами, выходит из кабинета. Сначала идет позади Мельды, потом отгоняет ее. К тому времени, когда он добирается до кухни, где Мельду в последний раз видела Ади, уже бежит, и она все больше отстает, хотя и бежит сама, поднимая юбки обеими руками. Удивлена ли она внезапным выходом из ступора, внезапной активностью? Нет. Потому что, несмотря на горе, туманящую голову, хозяин знал, что что-то не так. И с каждым днем становится только хуже. Дверь черного хода распахнута. Вечерний ветер вырывается в нее, раскачивает на петлях. Только это уже ночной ветер. Закат умирает. На тенистом берегу будет еще свет, но здесь в гнезде цапля стемнело. Эльда пересекает заднее кольцо и видит, что хозяин уже на тропе, ведущий к берегу. Она оглядывается в поисках либет, но, разумеется, не находит ее. Если либет делает что-то, что должна делать, она уже на пути к бассейну. коробкой сердцем под мышкой коробка с сердцем в которой монстр она бежит за хозяином и догоняет его у самой скамьи рядом с которой тропа спускается к берегу он стоит там окаменев на западе закатное солнце сузилось до тусклой оранжевой ленты которая вот-вот исчезнет но света еще достаточно и она видит одий стоящую у кромки воды и мужчины мужчину который идет из залива чтобы поприветствовать ее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 Добежал сюда и теперь вновь впал в прострацию. Все потому, что он видит еще две фигурки, которые дальше от берега, но тоже идут по воде Кади. Идут там, где вода должна накрывать их с головой. Мельда думает, что нет. Мельда думает, что они по-прежнему смотрят на, твою, на свою старшую дочь. Смотрят, как к ней приближается мужчина. Виден только его смотанный силуэт, вышедший из воды. Протягивает к ней мокрые руки. Мокрыми пальцами сжимает шею. Сначала обрывает радостные крики, а потом тащит одни прибой. А в заливе ждет черный остров корабля Персе, покачиваясь на волнах, как маятник в часах, отсчитывающих время в годах столетиях, а не в секундах и минутах. Мельда хватает хозяина за руку, вонзает ногти ему в битинцы, говорит им так, как за всю жизнь ни разу не говорила с белым человеком. Она говорит «Помоги ей, сукин ты сын, до того, как он ее утопит». Она толкает его вперед. Джон идет.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 Он отталкивает Адриану в сторону, чтобы сразиться с Гарпией, которая атаковала его. С Гарпией одна рука, которая жжет холодным безжалостным огнем. А Диви решит. «Нет, няня, нет! Ты причиняешь ему боль!» Ади бросается к ним, чтобы оторвать смельду, чтобы хотя бы разделить их. И в тот самый момент Джорд Ислейк, стоящий по голени в заливе, стреляет из гарпунного пистолета. И наконечник с тремя лезвиями манзается в горло старшей дочери. Она застывает, как вкопанная. Два дюйма стали торчат под подбородком, а четыре сзади, чуть ниже основания черепа. Джон Истли кричит. «Адзи, нет! Адзи, я не хотел!» Адзи поворачивается на голос отца и даже идет к нему, но это все, что успевает увидеть няня Мельда. Мертвый муж Адзи пытается вырваться из ее рук, но она не хочет его отпускать. Она хочет положить конец его ужасной полужизни и, возможно, этим испугать двух девочек-чудовищ, прежде чем они пойдут, подойдут слишком близко. И она думает, насколько она может думать в такой ситуации, что ей это удастся, потому что она заметила курящийся след ожога на бледной мокрой этой твари, и понимает, что так воздействует не умерших, на неумерших утопленников ее браслет, ее серебряный браслет. Тварь тянется к ней, морщинистый рот разъявлен криком по, то ли страха, то ли ярости. Позади Джон Ислык снова и снова выкрикивает имя старшей дочери, Мельда кричит.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 Череп твари проваливается под ударом, словно короткое пребывание под водой превратило прочную кость в хрупкий нет. Череп стал хрупким, все так, но остался твердым. Один из осколков вылетает сквозь спутанные волосы, режет ей предплечье, и кровь бежит кипящей вокруг них прибой. Две тени проскальзывают мимо нее, одна слева, другая справа. Лола кричит «папочка», но с обретенным серебряным голоском. Тесси кричит «папочка, помоги нам». Псевдо Эмери попытается отпрянуть от Мельды. Машет руками, брызгается, не хочет больше иметь с ней дело. Мельда вонзает большой палец левой руки в его правый глаз. Чувствуется, как что-то холодное, словно внутренней жабы, раздавленной булыжником, выплескивается наружу. Потом она разворачивает, разворачивается и качает подводное течение, пытается вырвать руку. Одно у нее из-под ног. Мельда тянется левой рукой, хватает Лола за гривок и дергает на себя. «Ничего у тебя не выйдет!» — крипит Мельда. Лола взмахивает руками и издает крик изумления и боли. Но такой крик никогда не врывался бы из груди маленькой девочки. Мельда это знает. Джон лопит. «Мельда, перестань!» Он стоит на коленях в воде у самой границы прибоя. Один лежит перед ним, с пробитой горполом шеей. «Мельда, оставь моих девочек в покое. У нее нет времени слушать его. Хотя она успевает подумать о Либбитт.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 но не знает, что ее откушенные пальцы, два полностью, третий наполовину, теперь плавают в воде рядом с бедным ребенком.